Если вам за 60. Десятка лучших романов для тех, кому за 60. Чинуа Ачебе И пришло разрушение. Джулиан Барнс Предчувствие конца. Рэйчел Джойс Невероятное паломничество Гаральда Фрая. Маргарет Лоуренс Кудесники. Филип Прод Американская пастораль. Грем Свифт Последнее распоряжение Иван Тургенев Отцы и дети Джон Абдаик Кентавр Мюрель Барбери Элегантность ёжика Габриэль Гарсиа Маркес Полковнику никто не пишет